Глава 4. Пасмурный день. День Виталия Шекнера начался, как обычно, рано. Проснувшись в 6.30, он сразу прошел в душ, а потом, не вытираясь, в оборудованный в подвале собственного дома спортзал. Немного разогрев мышцы, Виталий сделал привычные 50 отжиманий, Затем прошел турнику и выполнил 20 подтягиваний. После этого, не слезая с перекладиной, немного покачал пресс. Затем выждал паузу 30 секунд и повторил круг упражнений. Каждое утро он делал по 5 кругов для своих 40 лет. Бывший десантник был в хорошей физической форме. Никаких новомодных тренажеров Шектер не признавал. Только работа с собственным весом. Привычки, выработанные еще в Рязанском воздушно-десантном училище, въелись в его натуру, став неотъемлемой частью личности. В армии Шекнеру нравилось больше, чем на гражданке. Его притягивал спартанский быт, строгий порядок, четкое понимание того, когда и куда надо стрелять. И Он получал странное удовольствие от изнурительных марш-бросков и ночных учебных тревог, постоянно преодолевая физической трудности и все более превращаясь в некое подобие боевой машины. Можно сказать, что служба была ему в удовольствии. Однако рядового Шекнера офицеры недолюбливали. И причиной тому были не столько частые проблемы с дисциплиной и не менее часто пребывание на Галптвахте, но все же своенравный десантник и нередкость. Не нравилось офицерам в Шекнере его почти патологическая склонность к подчинению окружающих и особая злая мстительность в маленьких карьих глазках рядового. Всякий раз после ссоры с кем-то из соседей по казарме, когда Шектора и его противника растаскивали по разным углам, в этих глазах читалась явная не злость, не злоба, а именно желание мести». С поличным он никогда не попадался, но только со всеми обидчиками Шекнера потом всегда случались разные неприятности. От пищевого отравления до неправильно уложенного парашюта. Не если бы не внеплановый контроль старшины, то еще и неизвестно, чем бы закончились те ночные прыжки для четвертой роты. Виталий уважал физическую силу. Но правильнее было бы сказать – что признавал он лишь право победителя. А победители не судят. И потому, помимо физической силы, десантник Шекнер также полагался на хитрость, подлость и тому подобные почему-то неценимые в обществе добродетели, которые, тем не менее, давали отличный результат в виде победы над врагом. Виталий свято верил в поговорку о том, что на войне все средства хороши, и искренне считал лицемерными разговоры о чести и порядочности в таком контексте. Его всегда интересовала только победа над противником, и способы ее достижения значения не имели. По молодости лет он открыто говорил об этом с офицерами, но те почему-то не ценили этой открытости Виталия. В общем, после службы срочной, Рядовой Шекнер, несмотря на прошение о переводе на службу по контракту, был вновь отправлен в гражданскую жизнь. И жизнь эта поначалу здорово не задалась, ведь в стране вовсю пожинали плоды перестройки. Детали Шекнер устроился охранником в один из их чопов и стоял на входе в гостиничное казино, но вскоре был замечен руководством, как весьма результативный сотрудник, умело укладывавший с одного удара пьяных постояльцев отеля. И здесь же он получил грозное прозвище Шнек, которое быстро стало его визитной карточкой и о многом говорило узкому кругу посвященных. Его начали привлекать к инкассации выручки, а потом и вовсе перевели в группу сопровождения хозяину казино «Галактика». Так он и познакомился с тогда еще молодым Андреем Бариновым находившим в те годы под кличкой Барин. Барин быстро оценил склонности бывшего десантника и дал Виталию то, что он ценил больше всего – власть. Шектер получил должность с красивым названием «Оперативный дежурный», но по сути стал управлять многочисленными и плохо организованными бригадами Барина, крышевавшими десятки мелких фирм, ларьков и кооперативов. Времена были лихие – И стрелки, и наезды были обычным делом. Шнек ненавидел пьяных. Ему не нравились люди, не способные понять, что от них требуется с первого раза. Для начала Шнек завел железную дисциплину и выгнал многих охранников, не желавших принимать новые порядки. Он всегда требовал, чтобы поставленная задача выполнялась безукоризненно, четко и быстро, и никогда не стеснялся подкрепить свои слова, мощным ударом кулака. У Виталия быстро стала получаться организаторская работа, и вскоре внутри пресловутого ЧОПа-галактика сложилась весьма четкая структура, способная выполнять для барина все более и более сложные поручения. Андрей Михайлович Баринов оказался большим мастером сложных комбинаций и довольно быстро перешел от простого крышевания к строительству своей бизнес-империи подминая под себя самые разные активы, ничуть не мешкая с захватом промышленных предприятий. Это требовало не только наличия небольшой личной армии, способной взять под контроль проходную очередного комбината, но и тонкой юридической игры с акциями и паями бывших советских предприятий. И в этом ему часто помогала внутренняя инсайдерская информация от сотрудников поглощаемых компаний. Даже удивительно порой было наблюдать, как мелкие внутренние конфликты между бывшими партнерами или супругами приводили к тому, что кто-то за бесценок под речами Шекнера продавал свой пакет акций подставной фирме, которая потом продавала их Галактиону. С годами... Виталий Шекнер все меньше принимал личное участие в физических наездах и все больше оттачивал свое мастерство организатора в вербовке сотрудников-конкурентов и техническом шпионаже. В нем открылись удивительные способности к аналитической работе, сбору досьей и компроматов, просчитыванию ситуаций на несколько шагов вперед. Так Виталий Шекнер обрел для себя новую жизнь и, наконец, раскрыл свой талант. А Барин получил одну из самых серьезных служб безопасности в регионе. Покончив с разминкой, Шекнер перешел к боксерской груше и, принесся вступленно, отрабатывают на ней двойки и тройки. Ведь и мгновение его голова была абсолютно пустой, давая столь необходимый отдых для его утонченного мозга. Шекнеру нравилось его одиночество – и нравилась та жизнь, которую он для себя выбрал. И он был готов перегрызть голодку любому, кто покусится на безопасность Галактенгрупп, ставшую для него родным домом, целью и сутью жизни. Наскоро перекусив, Шекнер принял устный доклад дежурного по телефону, отдал пару коротких распоряжений и вышел из дома. У крыльца стояли два Геленвагена — и топталась немного зябшая охрана. «Ждать у развилки», — коротко бросил он, и, оттеснив водителя, взялся за ручку двери. «Сам поеду». Чтобы осторожный и подозрительный Шептнер, решедший дорогу столь многим, поехал куда-то без охраны, это выглядело почти немыслимым. Однако за последние полгода такое уже бывало пару раз, А потому охранники молча попрыгали во второй Геленваген и приготовились ехать следом. «Ну, я точно тебе говорю», — сказал Зуб, обращаясь к водителю. «Бабу, наконец, завел наш снайк. Заткнись, придурок, не нашего этого модела, а хоть бы и завел». Зуб хотел было ответить что-то резко, но не успел. Машина Шекнера резко рванула с места, а следом за ней рванул и второй джип. Не соблюдая никаких правил, обе машины быстро домчались от загородного дома до трассы. На перекрестке Шекнер свернул на областную дорогу. Охранники стали стоять на обочине, выполняя приказ шефа службы безопасности. День выдался пасмурным и хмурым, а дорога была влажной, но Шекнер не снижал скорости. Его мозг пытался понять, как сложится разговор на этот раз. Оба предыдущих раза у него вообще ничего не вышло, что было довольно большой редкостью. Конечно, СИЗО и ТК-14 жил по своим правилам и в своем собственном мире. Но ведь и Шекнер эти правила знал и старался им следовать. Вскоре показались мрачные серые ворота колонии. Шекнер свернул на небольшую убогую площадку для автомобилей неподалеку от КПП. Выделя из джипа, Он прошел лакированными туфлями по грязным лужам, поднялся по бетонным ступенькам и потянул на себя тяжелую скрипучую дверь. И оказавшись в тамбуре, он нажал грязную кнопку, и где-то в глубине послышался противный звук электрического звонка. Отодвинулась небольшая задвижка на уровне лица. Хмурые глаза осмотрели Шекнера и быстро глянули по сторонам. Затем задвижка с лязгом закрылась, и спустя какое-то время загудел и щелкнул магнитный замок. Шекнер вновь потянул на себя тяжелую дверь, которая открывалась настолько медленно, что искручала любое резкое нападение. В помещении КПП было жарко натоплено, и душный спертый воздух сразу говорил, что в неволе здесь были все — и заключенные, и охрана, и даже тусклая лампочка на потолке. Позвонив по местному телефону, шекнер дождался, пока за пришлют сопровождающего, и двинулся по тюремному проходу. Кабинет замначальника СИЗО был на третьем этаже, почти в самом конце тоскливого коридора, выкрашенного темно-зеленой краской. А, Виталий Григорьевич, здравствуйте, радушно приветствовал шекнера здоровый мордатый дядька с потным от жары лицом. Присаживайтесь, чай будете. Здравствуйте, у меня не очень много времени. Что ж, понимаю, ответил зам начальника, который не рассчитывал на дружеское чаепитие со своим гостем. Вы получили наш скромный презент? Удалось что-то выяснить? Спросил Шекнер, сразу переходя к делу. Под скромным презентом понимался новенький белоснежный ленд крузер для жены хозяина кабинета. «Ну, что же вы такое говорите?» Недовольно развел руками замначальника, явно давая понять, что не намерен обсуждать подобные вопросы вслух, опасаясь, что его могут записать на пленку. Он тяжело пустился в старое кресло и положил тяжелые плотные руки на стол. Его взгляд поблуждал по столу, затем он достал какую-то картонную папку с тесемками и не спеша взвязал их Затем пробежал глазами по бумажкам, словно выискивая нужную информацию. Шекнер был уверен, что это спектакль, и тюремщик без бумажек хорошо знал положение дел по интересующему его вопросу. Но он терпеливо ждал. «Так, подследственный номер 12148 сейчас находится в лазарете. К нему никого не пускает, поскольку он по-прежнему не в себе». — Бывают небольшие просветления, но в целом он все еще не особо адекватен. — Что на него есть? — Угрюмо он спросил Шекнер. — Да странное это какое-то дело, честно сказать. Вроде бы обычный убийца, но он не убийца, — резко сказал Шекнер и пристально посмотрел прямо в глаза тюремщику. — Хорошо, хорошо. Я знаю, как вы трепетно относитесь к твоему, эй, товарищу. Замначальник попытался подловить Виталия, но так и не сумел понять, кем же его постояльцу приходится глава могущественной службы безопасности. «Так вот, все в этом деле. Странное. Задержан с поличным, на месте преступления, весь в крови, в руках нож, бормотал что-то странное. Ну, это, положено, бывает. Странно здесь другое. Почему-то это дело находится на особом контроле в главке» хотя преступление, в общем-то, рядовое, бытовая ссора супругов. Но застал он ее, видимо, с кем-то. «Перестаньте! Мы уже говорили об этом. Никого он не заставал и жену свою он не убивал», — вновь резко сказал Шекнер. «Этой информации мне мало. Вы не сообщили мне практически ничего нового». «Так ведь я же не следователь. Я всего лишь обеспечиваю уют и комфорт». Вновь привычно развел руками за начальника СИЗО. — Вот и обеспечивай, чтобы ни одна сука его не обидела. Если хоть один волос с него падет. Э — Э-э, полегче. Не забывайся, Виталий, с кем дело имеешь, — зашипел тюремщик. — Да и ты не забывайся. Взгляд холодных колючих глаз Шекнера впился в сытую и потную рожу капитана. Потом Шекнер овладел собой, понимая что находится на чужой территории, и уже более спокойно сказал «Ладно, проехали, капитан». Виталий перевел взгляд на папку, лежавшую на столе. Это было очень важное и очень деликатное дело, и Шекнеру крайне не нравилось, что ему не удавалось контролировать его в полном объеме. Уговоры, связи взятки ничего не решали. Все усилия разбивались со слой невидимой ваты, окружавшись все, что было связано с этим дурацким делом. Порой складывалось впечатление, словно какой-то невидимый кукловод нарочно не дает Виталию приблизиться к своей цели, все время создавая невидимые преграды. «Сделай так, чтобы когда он в следующий раз будет во вменяемом состоянии, я смог попасть к нему в палату и поговорить с ним хотя бы 10 минут». «Но это практически невозможно!» Возмутился капитан, взмахнув потной ладошкой. — Возможно, — жестко сказал Шектор, Возможно. Ты это знаешь, и ты это сделаешь. Он резко поднялся и, не прощаясь, вышел из кабинета. Внутри Виталия клокотала ледяная ярость. В таком состоянии он был опасен. Путь назад занял порядка часа. На развилке он притормозил, около ожидавшей его группы охраны, и пересел на заднее сиденье, уступив место своему водителю. До офиса Галактиона ехали в тишине. Варинов сидел в своем кабинете и работал с бумагами. Сегодня он не был в привычном дурашливом настроении, напротив, вид у него был сосредоточенный, серьезный. Оторвавшись от документов юриста Савицкого, он задумчиво осмотрел стены своего кабинета, сложил документы и убрал их в папку, нажал кнопку местной связи. «Зайди за бумажками», — бросил он в трубку. Вскоре дверь отворилась, и вошла Катюша. Господь протянул ей толстую папку с подписанными документами. — Что-нибудь тебе нужно? — спросила Катюша, игриво посматривая на хозяина кабинета. — Нет, не нужно. Меня час не беспокоит, как приедет Шекнер сразу мне сообщить. — Поняла. Катюша упорхнула, и Баринов остался один. Он прошелся пару раз по своему большому кабинету, Встал у окна с видом на парк и детскую гимназию. И затем оперся крупными руками о подоконник и отжался от него несколько раз, разгоняя кровь по телу. Покрутил головой в стороны, разминая шею. Баринов неровно взглянул на наручные часы, что-то прикидывая в уме. Затем вернулся к своему столу, включил ноутбук и бегло просмотрел изображения со всех видеокамер. Потом он выключил видео Застал из кармана флешку и воткнул ее в компьютер. Надел наушники, прикрыл глаза и откинулся на спинку своего огромного кожаного кресла. Его вид напоминал меломана, внимательно слушающего любимую музыку. Временами он открывал глаза и помечал какие-то мысли, записывая их на отдельном листке. Пару раз он ставил воспроизведение на паузу, рисовал на листочке жирные звездочки и затем продолжал слушать вновь. Покончив с прослушиванием, Баринов внимательно посмотрел на свой листочек с пометками, затем аккуратно убрал лист, в портфель и нажал кнопку внутренней связи. — Коммерческого ко мне! — бросил он Катюша. Вскоре Демьян вошел в его кабинет. — Присаживайтесь, Демьян Петрович! — «Хочу с вами пару вопросов обсудить. Во-первых, Тарасевич дал нам скидку, так что готовьтесь скоро принимать новые объекты в эксплуатацию». «Понял, хорошая новость. Как-то ловко вы с ним договорились». Баринов пожал плечами, игнорировал фразу и продолжил. «А во-вторых, есть более важная задача». «Слушаю, Андрей Михайлович». «Есть у меня ощущение, дорогой Демьян Петрович, что пора нам с вами приступить к серьезной модернизации нашего топливного бизнеса. Вы, в принципе, неплохо там с рекламой начали работать, но этого мало. Крайне мало. Ну, я, если помните, на совете директоров не только о рекламе докладывал. Я также просил вас выделить средства для полной реконструкции объектов, грубо говоря, для полной смены формата обслуживания. Ну, вот я примерно об этом же... Задумчиво сказал Баринов. Потом, словно поймав нужную мысль, он заговорил быстрее. «Только вот вы там что-то говорили о постепенном переходе, эволюции, развитии и тому подобном. Да ерунда это все. Мне нужен четкий план, что конкретно надо сделать в максимальном объеме. Никакой эволюции. Сразу и кардинально надо сменить вектор развития всей компании в целом. Плохие сотрудники. Увольте...» Плохие будки на АЗС, то да снесите их нахрен. Нужны магазины и прочие сервисы? Постройте. Понимаете, о чем я говорю? Все и сразу. Чего тянуть? Баринов уставился на коммерческого директора, потом сразу продолжил. — Мне не нужны идеи. Мне нужен конкретный календарный план. Выделите главные точки, определите контрольные параметры и даю да и полный карт-бланш. Демьян Петрович несколько удивленно посмотрел на своего босса, а тот продолжил мысль дальше. «Но, дорогой мой Демьян Петрович, хочу заметить, что полный карт-бланш также означает и полную вашу личную ответственность. Я уверен, что вы знаете, что и как надо сделать. Делайте. Завтра же хочу получить от вас план работы. Не через неделю или месяц, а завтра...» Просто сядьте и по пунктам все напишите. Но это очень короткий срок. Я не уверен, что смогу составить хороший план. Запротестовал Демьян Петрович. А я вот наоборот уверен. Я вас хорошо знаю. У вас в голове уже все есть. Надо просто положить это на лист бумаги. И вот еще что. Этот план нельзя не выполнить. Вы обязаны его выполнить. Пометьте, там в плане наиболее важные «Пункты звездочками. Разделите, так сказать, задачи по приоритетам. За невыполнение каких задач надо руку по локоть отрезать, а за какие только палец». Баринов наконец улыбнулся. Видимо, ему понравилась собственная армейская шутка, и его улыбка стала еще шире. Теперь на демьяна смотрел не президент крупной бизнес-группы, а солдафон, гоняющий салагу по плацу. «Задача ясна?» «Так точно, ясна. Тогда не смей задерживать. Завтра дням доложить об успехах». Демьян Петрович вышел из кабинета начальника и отправился в свой. Ему было о чем подумать. Ближе к полудню в офис вернулся Виталий Шекнер. Он поднялся на директорский этаж и прошел в дальний конец коридора к своему кабинету. внешняя дверь была обычной, как у других директоров. Отличие было лишь в том, что сбоку находился небольшой магнитный считыватель, которому шеф СБ поднес свою карту. Спустя секунду щелкнул мощный магнитный замок. Шекнер открыл дверь и вошел За его дверью не было кабинета, как этого можно было ожидать по аналогии с другими дверями. Там находился небольшой, хорошо освещенный тамбур, в конце которого была еще одна дверь. На этот раз массивная металлическая дверь в несколько слоев прочной стали. И если бы кто-то захотел вырезать ее автогеном, то ему пришлось бы изрядно повозиться не менее получаса. За стальной дверью находилась вотчина главного безопасника, его хранилище. Его кабинет совсем не имел окон, и его вряд ли можно было считать уютным местом. Однако сам Шекнер любил здесь находиться. Стены просторного ярко освещенного помещения были почти сплошь заставлены металлическими архивными шкафами с сотнями ящичков. Некоторые имели дополнительные замки – Благодаря многослойной звуконепроницаемой защите стен, помещение было абсолютно тихо и чисто, как в операционной комнате. Воздух подавался через особую систему угольной фильтрации, в которой были встроены датчики, позволявшие автоматически перевести подачу воздуха на резервный источник в случае попытки подать отравляющий газ. В какой-то степени... Помещение напоминало смесь отделения банковских ячеек и библиотечный архив одновременно. По сути, оно и было архивом службы безопасности, только хранились здесь вовсе не книги или деньги, а кое-что гораздо более ценное. Здесь хранилась информация. Информация содержала тысячи материалов, документов, фотоснимков, кассет, дискет и винчестеров жестких дисков. Здесь были собраны истинные личные дела всех сотрудников, компроматы на конкурентов и высокопоставленных лиц, милицейские досье и сотни других полезных материалов, без которых «Галактион Групп» никогда не стал бы столь могущественной бизнес-империей. Эта информация была ключом ко многим дырям. В углу комнаты был расположен единственный стол. На нем был установлен ноутбук, а слева на стене висел огромный плазменный телевизор, на котором мелькала сетка изображений с разных видеокамер, включая установленный в секретном тамбуре. Если бы нежелательные гости попали в закрытый с обеих сторон тамбур, то они могли бы провести в этой ловушке довольно много времени. Позади стола были расположены не особо красивые, но массивные деревянные шкафы. В одном из них Был расположен холодильник и запас воды, так что в случае особой надобности у хранилища можно было без труда прожить несколько дней. Второй шкаф не представлял собой ничего интересного. Обычный шкаф для верхней одежды, в котором одиноко висело на крючке старое пальто, да внизу лежали какие-то старые бумажные папки. Верхняя полка для шляп была абсолютно пуста. Но именно ради нее и был установлен этот шкаф. Задняя стенка над верхней полкой сдвигалась сбок, и за ней был проделан узкий лаз, через который можно было попасть на чердак соседнего дома. Это была своеобразная кротовая нора, которая могла пригодиться всего один раз в жизни, но именно для этого единственного раза она и нужна была Виталию Шекнеру. И об этом лазе... Шеф службы не сказал даже барину, полностью взяв на себя строительство хранилища в свое время. Однако сейчас Шекнер просто прошел к нужной ячейке и достал оттуда новую папку. Затем положил ее на стол и прошел к другой ячейке. Достал оттуда две флешки и аккуратно убрал их в карман. Взглянув на хранилище, он на секунду задержал взгляд на картинках с видеокамер, Взял со стола папку и пошел на доклад к Баринову. Через минуту он был у босса. «Нос докладывай, чего нарыл», — произнес Баринов, вставая из кресла и подходя к своему любимому музыкальному центру на подоконнике. Он отрегулировал громкость, убедился, что колонки обращены к стеклам окна, и вернулся к себе, плюхаясь в кожаное кресло и откинувшись на его мягкую спинку всем телом. Шекнер, деловито, распахнул папку из хранилища и приступил к докладу. За прошедшую неделю наш новый сотрудник подозрительных контактов не имел, в машине ни с кем по телефону не разговаривает, рабочие документы не просматривает, ни одного контакта с ФПГ зафиксировано не было, так что это не похоже на инсценировку. Из сотрудников тоже ни с кем, ничего предусудительного не обсуждал, все в рамках обычного вступления в должность. «А за обедом как?» «За обедом все спокойно. Ничего расспрашивать у других директоров не пытался». «А ЧП рассказывал?» спросил барин, который внимательно слушал доклад. «Никак нет, ни слова. На рабочий вопрос отвечает, но в целом ведет себя довольно спокойно. С дружбой тоже никому не резет». Разве что с Шунькиным пара шуток обменялся. «Ну, с этим старым клоуном трудно без шуток», — согласился Баринов с безопасника. «А что в самом ФПГ? Чего слышно?» Шикнард с готовностью протянул две флешки хозяину кабинета. «Вот свежие записи переговоров. Послушайте потом». Судя по всему, никто не собирался его прессовать. «Сама вышла. По старой привычке, так сказать». Так что я никаких силовых эксцессов не ожидаю. Однако его слова об усилении федералов в ФПГ восприняли весьма серьезно. И теперь у них много суеты. — Вот эти придурки, а! — Баринов широко заулыбался. — Купились на такую туфту. Ну да нам, впрочем, это только к лучшему. В суете они больше ошибок наделают. Шекнер промолчал, так как не любил высказывать свое мнение, по поводу бизнес-вопросов, у него его попросту не было. И в его круг обязанностей это не входило. И барин ценил немногословность своей правой руки. «Ну так что, думаешь, в целом?» Снова вернулся к основной теме президент Галкионгрупп. «Наш кандидат, этот Демен Петрович. Или как?» «Решать вам, Андрей Михайлович. По нашей части на данный момент никаких вопросов нет» что, впрочем, несколько смущает. Какой-то он слишком чистый, да правильный со всех сторон. Ненормально это как-то. — Вот, я тебе про то и толкую. Ненормально, — по слогам произнес, и снова возбужденно заулыбался Баринов, в глазах которого уже заплясали азартные огоньки. — Ты хоть видишь, какая низкая квалификация у людей пошла? Как людишки измельчали. Что стало нормой? Не пьет и в открытую не ворует. Уже хорошо, а? Нет, у нас такого добра навалом. А вот толковых правильных парней единицы. И этот мне нравится. Так что ты, Виталя, делай свою работу. Копай глубже, но напрямую его не трогай. Не вспугни. Я чувствую, этот сокол еще расправит свои крылья и полетит. «А мы знаешь, где будем. Мы, Виталик, на этих крыльях еще выше взлетим. Мы всех сделаем, и весь НПЗ нашим станет. Вот увидишь. Время только нужно!» Баринов остановил свой монолог, поняв, что, как всегда, начинает распаляться. Он вдруг резко погрустнел, и на его лицо набежала серая тень скорби. Он замолчал на время, находясь мыслями в совершенно другом месте». «Так что не перегони палку, Виталик!» «Аккуратно работай!» Наконец тихо произнес он, подводя резюме встречи. С закладом было покончено, но Шекнер не уходил. Он молча смотрел на Баринова, ожидая разрешения хозяина кабинета. Президент групп тоже молча смотрел на Шекнера. На душе у него было тяжело и муторно. «Казалось, эта игра в молчанку будет вечной». Наконец Баринов взглопнул, набрал воздуха в легкий и спросил. «У Тимофея я был? «Да. И, к сожалению, ничего нового. Сам Тимофей все еще не в себе. Поговорить с ним пока не представляется возможным. Как только состояние изменится, мне сразу доложат». Баринов помрачнел и отвел взгляд. Его кулак непроизвольно сжался. «Я говорил с замначальника СИЗО». Ему будут обеспечены максимально комфортные условия. Эх!» Баринов протянул что-то неопределенное и махнул рукой, отпуская Шехтера. Начальник службы безопасности взял со стола папку, молча поднялся, плавно развернулся и, не прощаясь, вышел из кабинета. Баринов оперся локтями столешницу массивного стола и положил голову. Ему было невыносимо тяжело. Демьян Петрович был в задумчивости целый день. Ему не давали покоя события минувшего дня, и микрофоны, оказавшиеся в его кабинете, сразу после беседы в нефтяном клубе, и охранники, тупавшие за ним следом от дома до работы и обратно, прямо натуральный конвой получался. Вечером в коридоре около приемной он случайно встретился с юристом Савицким и Шекнером, выходящими из кабинета Босса. Савицкий бодро прошел мимо, погруженный в свои собственные мысли. А Шекнер, как обычно, подозрительно глянул на Демьяна, но все же спросил. «Все в порядке?» «Да, все отлично, спасибо. Только хотел вас спросить. Может быть, мне одного охранника будет достаточно? А то как-то в машине совсем тесно стало». «Я думаю, ничего страшного не случится». Шекнер просверлил взглядом Демьяна и, быстро прикинув что-то в уме, сказал «посмотрим». На этом диалог был закончен, и Шекнер, развернувшись, ушел по коридору. Демьян остался приемный один. Он взглянул на часы. Было 19:30. Пора было готовиться к отъезду. Он вернулся в свой кабинет и принялся собирать вещи, В дверь негромко постучали, и вошла Агафья Сергеевна, миловидная старушка в темно-синем халате. — Не помешаю? — спросила уборщица, и, не особо дожидаясь ответа, поставила на пол бедро с водой и принялась по-хозяйски протирать тряпкой ручки двери. Затем она прошла к подоконнику, отдернула штору и стала протирать его той же тряпкой. Агафья Сергеевна убирала кабинеты директоров «Галактиона» уже восьмой год — И очень гордилась своей работой. Ей импонировало, что она лично знает все руководство. Ей особенно нравилось, что сам Андрей Михайлович не раз делал ей комплименты. То скажет «Вы сегодня хорошо выглядите», то похвалит ее деревянные бусы «Ах, какие у вас бусы шикарные». В общем, старушка была крайне довольна и работой, и зарплатой, которую ей платили. Демьян Петрович постарался поскорее собрать свои вещи и уйти, ибо знал, что сейчас начнется влажная уборка пола, вынос мусор из корзин и тому подобная суета, в которой ему не было места. Попрощавшись с Агафьей Сергеевной, он вышел и направился вниз к посту охраны, где ему навстречу уже вышел водитель Слава. «Едем — Едем? — бодро спросил он. — Едем, — в тон ему ответил Демьян Петрович. Все в машину, в Оксу и радости заметил, что хитрый Шекнер все же внял его просьбе и оставил только одного охранника. Теперь Демьяну будет проще делать свою работу, так как перехитрить одного будет проще, чем двух. Домой — Домой? — спросил Слава, выезжая со служебной парковки. — Нет, мне надо сначала в одно место заехать. Тормозни у метро, я цветы куплю, — сказал Демьян и поудобнее устроился на заднем сиденье. Купив небольшой букет цветов, он сказал Славе ехать в сторону улицы Ленина. У небольшого четырехэтажного дома Демьян приказал остановить машину. «Но тут я сам, ребята», — сказал он, и оставил скучать в машине охранника и водителя. Поскратив портфель и букет, Демьян вошел в подъезд. Закрыв за собой дверь, он немного постоял, прислушиваясь, не идет ли кто следом а затем поднялся на два пролета вверх. Осторожно выглянув в окно на лестничной площадке, Демьян убедился, что водитель и охранник мило о чем-то беседуют, сидя в машине. Демьян быстро спустился вниз на первый этаж, прошел мимо почтовых ящиков и, свернул в сторону лифта, прошел дальше. Там находилась вторая дверь с лестницы, которая выходила в проходной двор. Центр города представлял собой плотную хаотичную застройку старыми домами, но для разведчика это был просто рай. Пройдя через маленький палисадник и миновав еще две проходные арки, Демьян Петрович очутился на соседней улице, где стояла с заведенным двигателем старая Нива. Когда Демьян сел в нее, машина плавно, но уверенно тронулась, Водитель не задавал никаких вопросов, а просто вел машину к условленной точке. Когда Протасов первый раз рассказал Демьяну о точке эвакуации, тот не воспринял слова генерала всерьез. Ну, Все-таки они не в шпионов играли. Но теперь, сидя хоть и в старенькой, на весьма резвой ниве, он понимал, что Протасов был опытным волком и предусмотрел многое. И самое главное — Все-таки Демьян играл именно в шпионов, причем уже не играл, как это было поначалу, а четко осознавал всю серьезность своего положения. Минут через семь-восемь Нива остановилась на набережной около небольшого сквера с десятком аккуратных скамечек и детской площадкой. С одной из скамей поднялся всемогущий дядя Гоша с газетой в руке и, не глядя в сторону Нивы, зашагал вдоль гранитного парапета. Он был одет в длинную плотную куртку непонятного серого цвета и такие же неприметные серые брюки. В целом, он больше походил на пенсионера, идущего в магазин за хлебом, нежели на представителя спецслужбы. Демьян оставил букет в машине, взял портфель и вышел на улицу. Вскоре он поравнялся с неспешно прогуливавшимся генералом. «Ну, как успехи?» — спросил дядя Гоша. «Говорят, с тобой же ребята из ФПГ начали общаться». «Откуда вы знаете?» «Ах да, вам ли не знать», — сказал Семьян, поражаясь всегдашней осведомленности Протасова. «Поговорили немного, да и разошлись. Правда, теперь Шекнер ко мне охранника приставил. Ну, да это, я думаю, вы тоже знаете». Протасов неопределенно кивнул головой. На ней приблизились к гранитному шару, отмечавшему начало спуска к воде. Дядя Гоша уверенно начал спускаться по широким гранитным ступеням. Оказавшись внизу, Демьян обнаружил, что теперь они полностью скрыты от посторонних глаз и могут спокойно пообщаться. — Вот, у меня тут еще небольшой сувенир. Не знаю, правда, от кого. Демьян вытащил из портфеля жестяную коробку и, приоткрыв, показал содержимое генералу. Эй, они!» — довольно хмыкнул дядя Гоша и аккуратно поводил пачком между проводами, рассматривая конструкцию. «Работа, конечно, кустарна, но в целом свою функцию выполняет». Он достал из коробки пучок проводов с остатками скотча и резким движением швырнул микрофоны в воду. Река моментально подхватила свою доверчу и течение быстро отнесло шпионские штучки в сторону». Еще через мгновение лишь небольшие круги на поверхности воды напоминали об утонувшей прослушке. «Я не думаю, что это Шекнер», — сказал Дюмьян и пересказал историю с охранником. «Конечно, это, скорее всего, дело рук ФПГ. У них ведь тоже есть свои люди в Галактионе. Но ты провернул неплохую, хотя и крайне рискованную операцию». — И теперь, я думаю, они не будут к тебе больше пристраиваться, во всяком случае, напрямую. — А что будет с охранником, которого задержали? — спросил Демьян. — Да ничего особенного. Ты же про микрофон им не сказал. Значит, для них он обычный вор. Но, скорее всего, его и забьют до полусмерти и выбросят где-нибудь на свалке. Шекнер проколов не любит, а этот засланный казачок прямо под носом. Его явный прокол. Он ведь не за твои деньги переживает, а за то, в какие еще кабинеты мог бы попасть этот супчик. От реки тянуло сыростью и холодом. Демьяну было зябка не только снаружи, но и внутри. Неприятная сущность современного устройства российского бизнеса вызвала в нем нехорошее чувство. И в то же время он понимал, что коснулся лишь самой верхушки этого айсберга, а пройти следовало до конца. «Ты за ФПГ не переживай», — по-своему истолковал молчание Демьяна, дядя Гоша. «У них в ближайшее время большие проблемы будут, им не до тебя станет. Возможно, ты их вообще никогда не вспомнишь. А вот с Шекнером надо быть крайне осторожным. Он человек сложный и проверять тебя будет неоднократно, так что слишком с ним, не заигрывай». Демьян вспомнил выражение лица Шекнера и хотел было сказать, что с ним вообще не заиграешь. Но дядя Гоша уже перешел к другой теме. Ты, Демьян, давай там лучше себя в бизнесе прояви. Баринов, как я тебе говорил, только с виду, такой простодушный крестьянский мужик. В голове у него сверхкомпьютер. Мне надо, чтобы ты к нему в доверие вошел, правой рукой его стал. — А без геройских звездочек на фюзеляже он тебя вряд ли в свои планы посвящать будет. — Поэтому работай. Работай много и усердно. Работай, пока результат не выдашь. Да не просто результат, а внушительный. Зачем-то по слогам протянул дядя Гоша, видимо, для пущей убедительности. — Понял, Георгий Николаевич, сделаю внушительный результат, — Мне ведь, если честно, нравится размах деятельности Баринова. ну и впрямь масштабно мыслит, да и бюджетов не жалет. Есть где развернуться. Ты вот только не идеализируй его, ладно? Всегда помни, что перед тобой враг. Враг злобный, хитрый, хотя и носит эту простоватую личину с барскими замашками. Но тебя родина надеется, так что не подведи». Речь Протасова вдруг стала какой-то пропагандистской и возвышенной. То ли в нем проснулись какие-то старые клише и шаблоны из прошлой советской жизни, то ли он и в самом деле верил в свои слова. «А ведь, пожалуй, что и прям верит», — решил Демьян. «Не подведу, Георгий Николаевич, все сделаю». Генерал смотрел на реку. Мимо проплывала какая-то утла лочонка на которых обычно возят туристов. Но сегодня с погодой не повезло, и на корме было всего пара человек. Протасов вынул из кармана платок и принялся вытирать нос и протирать глаза. Когда лодка проплыла мимо, он убрал платок в карман и повернулся лицом к Демьяну. «Ай да прохвост! в очередной раз подумал с Демьяну. И «Вряд ли генерала вдруг нас в дочих одолели!» Скорее всего, таким образом дядя Гоша скрывал свое лицо от любопытных объективов, возможных фотокамер на лодке. Может, и не было там никаких камер, а вот только Протасов автоматически от них прикрылся. «В целом, хочу сказать, глядя на Демьяна, произнес дядя Гоша, что твое внедрение прошло успешно, и ты хорошо вписался в коллектив «Галактиона», Ты давай там, начинай потихоньку к людям присматриваться. Особенно меня этот консультант Гюнтер беспокоит. Чего он там вокруг барина крутится? Чего вынюхивать? Я Гюнтера всего пару раз мельком видел. Пообщаться не удалось. Его функции мне пока совершенно непонятны, но баринов с ним часто общаются. — Вот, — взбодрился дядя Гоша, — я тебе не раз говорил. Мутит баринов с иностранцами что-то мутит, и это вызывает серьезное беспокойство. Вряд ли тебе удастся за короткое время понять, если там какая-то серьезная игра, потому что если и есть, то барина будет ее всеми силами скрывать. Как бы только нам момент не упустить. Лицо генерала стало задумчивым, и на нем сильно отражалась печать напряжения и тревоги. Демьяну невольно передалась эта озабоченность. — А вот что, — вдруг резко сказал Протасов, — придется тебе самостоятельно разные факты складывать до да выводы делать. Ты там держи ухо востро. На совещаниях внимательно слушай. Нет-нет, да нет, проскочит какая-то крупица важной информации. Нам ведь надо буквально по крошке ее собирать. — Ясно. — Вопросы напрямую не задавай, вызовешь подозрения, — продолжал инструктаж Протасов. «Просто внимательно слушай и сопоставляй. Слушай везде. Планерки, совещания, разговоры в столовой и в курилке. Бывает так, что какая-то офисная курица, сама того не зная, является носителем особо секретных данных. Но не расспрашивай никого. Сразу в лапы Шекнера попадешь». «Понял. Скоро у Галактиона полугодовое планирование начнется». Тоже будет много разных предварительных заседаний, до совещаний будет. Там много интересного будет. Нам все важно. Никогда не знаешь, что именно к нужной теме относится и какую роль в дальнейшем сыграет. Особенно на цифры и внимание обращай. Откуда основную выручку сыграется получать? На что инвестиции будут направлять? Какие статьи затрат подрастают? Где расширение штатов планируется? Какие приобретения готовятся, где какие акции или паи покупаются. Все важно. Все эти данные могут вывести нас на след предполагаемой продажи активов иностранцам. Понятно. У тебя в силу должности, вероятно, будет прямой доступ к сводному бюджету Галактионгрупп на год. Ты там свою лепту носить будешь, поэтому документ к тебе обязательно попадет. Не поленись. И внимательно бюджету соседних подразделений простудируй. По возможности пересними копии. Тогда наши аналитики смогут эту информацию с другими источниками сопоставить. Демьян Петрович недоверчиво посмотрел на Протасова, что-то прокачивая в голове. Как же я, по-вашему, буду копии с финансовых документов снимать? На Ксероксе, в приемной, что ли? Там же все камерами увешено которые круглые сутки пишут. Сам недавно проверил, помните? Все помню. В этом и сложность нашей работы. Все-таки не в библиотеку за книжкой ходим, но надо улучшать моменты. Ксероксам ни в коем случае не пользуйся. Они потом по счетчику все равно поймут, что кто-то много копий сделал, и рано или поздно на тебя выйдут. Просто фотографируй. Как это... «Вы мне что, микрокамеру дадите, а пленку я буду в каблуке ботинка носить?» Удивился Демьян и недоверчиво посмотрел на своего куратора. Ну «Зачем в каблуке?» «Раньше, конечно, мы именно так и работали, но теперь 21 век наступил. На вот, держи игрушку». Протасов протянул Демьяну черный прямоугольник с гладкими скошенными углами. «Айфон называется. Телефон с полностью сенсорным экраном». В Россию такие игрушки пока еще не поступают, но у нас в управлении уже закуплена первая партия, так что надо идти в ногу с прогрессом. Демьян зачарованно посмотрел на чудотехники. Нет, он, конечно, слышал что-то об этом, но видеть, а тем более держать в руках, не доводилось. Его новенька Нокия явно проигрывала этому аппарату, причем во всем... «Там в нем фото и видеокамера встроены, а также электронная почта и мессенджер», — нахваливал техническую новинку дядя Гоша. «В принципе, абсолютно уникальный аппарат. Очевидно, за такими будущие он не только сплошно шпигован самыми современными технологиями, под него еще можно самостоятельно программы писать. Ну, впрочем, тебе это ничему. И — Главную программу наши спецы сюда уже установили. Вот, смотри. Протасов нажал иконку со смайликом, и допустилась какая-то скучная игра, наподобие Тетриса, с вялым, унылым дизайном и страшными шрифтами. В целом, все это выглядело, как будто школьник сделал свою первую игру и выложил ее в сеть. — Что это? — недоуменно сказал Демьян. — А вот, смотри... И Протасов провел сразу двумя пальцами по экрану, справа налево. Играй исчезла. И на экране появилась фотокамера. И жмешь сюда и делаешь фотоснимок. А вот эта кнопка отправляет файлы на наш защищенный FTP-сервер. Никаких следов не остается. А если провести двумя пальцами еще раз... Протасов показал движение, и на экране снова появился унылый «Тетрис». «Впечатляет!» — только и смог произнести Демьян, вмиг оценивший простоту и изящество решения спецов таинственного, но могущественного управления Протасова. Генерал еще раз глянул на реку и сказал, «Ну, пора прощаться. Мы в ближайшее время с тобой часто видеться не будем, ни к чему это. Связь будем держать по запасному каналу, так что давай, не подведи». При этих словах он повернулся и, не пожимая руки на прощание, зашагал в сторону гранитных ступеней. Поднялся по ним, и вскоре его коренастая плотная фигура исчезла за парапетом. Немного постояв, Демьян повернулся в другую сторону и тоже поднялся по ступенькам. Он шел по набережной, смотрел на немногочисленных случайных прохожих и думал о том, что все эти люди даже не представляют... Насколько сложным и многослойным является тот мир, в котором они живут? Какие интриги разворачиваются за вывесками и дверями многочисленных офисов и представительств крупных компаний? Через несколько минут он уже сидел в неприметной ниве, которая доставила его назад к проходному двору. И вскоре он вышел из парадной жилого дома, в которую зашел часом ранее и прошел к своей черной ауди. Ни водитель, ни охранник не сказали ни слова. «Домой!» — буркнул Демьян. Машина, как всегда, резко рванула с места, и через полчаса Демьян Петрович уже был в своей квартире. Мыслей было так много, что он прямо в прихожей разделся до ногай и прошел в душ. Включив воду, он подставил голову под упругие горячие струи. Вода барабанила по его телу, создавая эффект дождя. Негорячие струйки стекали по подтянутому упругому телу, мышцы расслаблялись, и голова постепенно освобождалась от мыслей. Цель была поставлена, способы достижения намечены. Мозг Демьяна работал с предельной четкостью, и, выйдя из душа, он опустился в кожу на кресло за столом, взял чистый лист бумаги и быстро набросал черновой план работы. Потом принялся детализировать и уточнять каждый пункт. И в два часа ночи Демент Ветрович поднялся из-за стола и удовлетворенно плюхнулся на кровать. Глаза практически сразу закрылись, и он погрузился в спокойный сон. План развития нефтяного бизнеса Галактиона лежал на столе.